То у на уме, а у пьяного на языке. Простая персидская загадка. Ну, расскажи еще раз. Не проси, ты пьяный. Сам ты это слово. Расскажи, а, Хаджа, я тебе говорил, чтоб Ахмеду не наливал. Ты глянь, его же развезло в стельку. Ну, Думу да выговорил, Раскжи. Ну, уговорил, отвяжись только. Хаджа поудобнее привалился спиной к согнутому колену Оболенского и в третий раз, если даже не в четвертый раз, поведал благородным слушателям свою душесчипательную историю. Трое, теперь уже закадычных друзей, возлежали на старом трепье, заменявшем башмачнику постель, и лениво потягивались после сытного обеда. Ахмеду действительно хватило полторы пиалы местного терпкого вина, чтобы «упиться до свинячьего хрюканья». Лев и Насреддин ощущали лишь легкую эйфорию, говорившую о хорошей закалке в тяжком деле потребления крепленных жидкостей. Начнем с того, что всю дорогу этот внебрачный сын каракумского шакала клялся, что построит на мои деньги самую большую мечеть, а сам выучиться на Мулу будет по утрам залезать на минарет и своим козлоподобным голосом славить бессмертное имя Аллаха. Я был терпелив и не разубеждал беднягу, ибо доподлинно известно, кто имеет медный щит, тот имеет медный лоб. К старым развалинам гульмулы дотопали где-то к полудню. По пути я еще убедил его купить мешок побольше для откопанных денег, Так этот предусмотрительный пасынок без рога и коровы взял такой, что в него можно было запихнуть даже тадж-махал. тадж махал тадж -м -х -м -х -м Ой, не могу! — опять затрясся в пьяном хохоте счастливый башмачник. Аболинский благодушно сунул ему в рот недоделанный чувяк. Слишком громкий смех был не в их интересах. Хаджа покачал в своей пиале остатки вина, зачем-то по-собачьему лизнул его и продолжил. Мы зашли за минарет, и он битый час обкапывал своим ятаганом чью-то могильную плиту. Это, конечно, очень грозное оружие, но в качестве мотыги никуда не годится. Я, кажется, даже задремал в тенечке, пока взмыленный бородач окончательно не стер себе руки до мозолей. От жары и пота он снял с себя все, кроме нижних штанов, и все равно сдвинуть такой кусок камня в одиночку ему было не под силу. Пришлось признаться, что я делал это с помощью ночных девов, хранителей развалин, и поэтому заклинание их вызова надо произносить в темноте. А почему в темноте? Ну, они же ночные девы. Из тех дев, что приходят по ночам, по вызову, их еще называют путанами, вокзальными феями или, вот как у вас, ласкательно, девушки, — охотно просветил лев. «Клянусь, челмой, мой пророк, от тебя ничего не скроешь, о, мой вороватый друг!» — восхищенно прищелкнул языком на средин. «Хотя я имел в виду других девов». Но к твоим ласкательным мы тоже вернемся в свое время. По моему совету, этот недобритый брат башкирского барана полез в мешок, дабы во тьме читать заклинания. Для пущей надежности он освободил мне руки, чтобы я мог затянуть мешок для исключения попадания даже случайного солнечного лучка. Конечно, я не мог не уступить страстной просьбе мусульманина, Потом он усердно учил слова, пока я переодевался в его платье, и старательно оглашал окрестности правдолюбивыми рубаи твоего уважаемого дедушки Хаяма. «Мы чалму из тончайшего льна продадим, и корону султана с пьяна продадим, принадлежность святош драгоценные четки, не торгуясь, за чашу вина продадим». «О, хызр благословенный! Голос у недалекого громче, чем у нашего Рабиновича!» «Да, кстати, а где мой осел?» «Мой!» — сухо напомнил хаджа. «Когда ты втравил меня в это дело, то сознательно пожертвовал мне осла. Я давно просил у Аллаха не спаслать мне именно такого. Между прочим, он привязан у задней стены. А дальше...» «Ну, чё он ну, с ним? Дальше-то?» Я говорил, больше ему не наливать. Я и не наливал. Он втихаря из твоей пиалы перелил. Ха -ха, пьянь!» — ахнула Баленский. Нашел у кого красть».